Маяк стоит на скале. Внизу под скалой море, а зади лиман. В лимане ходят белые цапли на чёрных ногах. И маяк тоже как цапля, белый с чёрными полосами. Цапли живут в лимане, а маяк живёт на скале у моря. 2 секунды света, 6 секунд темноты. И так всю ночь. Начальник маяка Иван Алексеевич Гондарь. Каждый вечер он входит в дежурную комнату, где на столе лежит вахтенный журнал, висят таблицы восходов и закатов, громко постукивают большие часы с кодовым диском. Они отмеряют секунды света и темноты. Иван Алексеевич раскрывает вахтенный журнал и делает запись, когда был включён маяк. Поворачивает рукоятку, подаёт напряжение на лампу, и в море летят первые 2 секунды света. Рано утром Иван Алексеевич снова приходит в дежурную комнату. Поворачивая эту рукоятку, снимает напряжение с лампы. Отмечает в вахтенном журнале, когда маяк был выключен. Вся жизнь Ивана Алексеевича прошла на Голубицкой пересыпи, между Азовским морем и лиманом. Прошла на этом маяке. Прежде до войны стоял маяк с керосиновой лампой. Возле нее надо было сидеть и чистить иглой, а то могла погаснуть. Башня была высокой, ее раскачивало ветром. Сидишь, чистишь лампу, а тебя раскачивает вместе с башней. В защитную сетку попадали цапли с лимана, и нельзя было их спасти, уберечь. В долгие ночи дежурств он занимался тем, что чинил сапоги, читал старые лоцы или просто сидел и думал о своей жизни. А жизнь как-то не получилась. Мария, жена, ушла от него и забрала дочку, тогда совсем ещё маленькую. Ушла ночью, когда он дежурил с оголой у керосиновой лампы. За Марией приехал на грузовике шофёр Дмитрий Котков. Работал он недалеко в Тимрюке. приехал и увёз её. Иван Алексеевич даже и не услышал, и только утром узнал, когда погасил лампу и спустился с маяка. Долго стоял в тот день на дороге, всё надеялся, Мария вернётся. Но она не вернулась. Прислала письмо, что ей надоели его вечные 2 секунды света. И что она не может из-за них просидеть всю жизнь на Голубицкой пересыпи. В архивном журнале Иван Алексеевич сделал запись. 28 сентября 1939 года. Мария Степановна Гонтарь, заместитель начальника Темрюковского ориентирного маяка, с работы уволилась и уехала совсем. В ахтиный журнал положено записывать всё, что происходит на маяке. Войну Иван Алексеевич провёл здесь же, в этих местах. Маяк был погашен, а потом его все разбит бомбами. И всё маячное хозяйство погорело и пропало. Иван Алексеевич пошёл служить в пехоту, участвовал в десанте на Керчь, видел крымские маяки. Он их знал по лоциям. Они тоже были разрушены. Теперь на маяках стояли пушки, позиции, удобные для артиллерии. На войне Иван Алексеевич был ранен в голову осколком. После войны он снова вернулся на Голубицкую пересопь. Надо было ставить маяк. С бригадой строителей поставил его новый, современный, электрическая лампа, Кодовые часы, аккумуляторы, динамо для подзарядки аккумуляторов. И опять полетели в море 2 секунды света. Письма ему не приходили. Мария больше не писала. Он знал, что из Темрюка она с Дмитрием Катковым перебралась в Ростов, а потом и ещё дальше в Свердловск. Он посывал дочери деньги. сам посывал, Мария не требовала. Но однажды деньги из Свердловска возвратились с пометкой на бланке: адресат выбыл в неизвестном направлении. Робь этогда присел с этим бланком на маяке. Как же так? В неизвестном направлении дочь ведь его. Он узнал, что дочь жива. И что все они живы. И Мария и Дмитрий Котков поселились в Челябинске. Иван Алексеевич всё пытался представить себе дочь взрослой. Фотографии ему не присылали. Он попросит, стеснялся. Помнилась она маленькой, ходила рядом, за палец держалась. Даже на маяк ни разу не поднялась. Ступеньки были велики. Иван Алексеевич не ждал писем. Он ждал дочь. Может быть, ей когда-нибудь захочется приехать сюда, в те места, где родилась. Теперь она взрослая, самостоятельная. Однажды около маяка затормозил грузовик. Из кабины выпрыгнула девушка. Водитель подал ей небольшой чемодан. Девушка поблагодарила водителя, и грузовик уехал. Её увидела Валентина Фёдоровна, жена заместителя Ивана Алексеевича. Пока девушка шла к воротам, Валентина Фёдоровна окликнула Ивана Алексеевича. Он был у себя дома. Валентине Фёдоровне казалось, что именно Иван Алексеевич должен первым встретиться с этой девушкой, услышать от неё первые слова. Девушка нерешительно отодвинула створку низеньких ворот и вошла во двор маяка. Иван Алексеевич остановился на веранде дома, смотрел на девушку. А девушка остановилась на дорожке, подняла голову и смотрела на маяк. Худенькая, гибкая, вся какая-то нездешняя. Платье цвета колокольчика. туфли, как мухоморы, красные, с белыми точками. В светлых коротких волосах солнечные искры. Иван Алексеевич почувствовал, что вдруг впервые за многие годы заныла раненая голова. Точно накинули на голову обруч. Сдавили. И от этого не шелохнуться. Он смотрел на девушку, ждал, когда она подойдёт. Ждал её первых слов. Она сказала, что ехала на попутном грузовике от Керченского пролива и увидел маяк. Она студентка. Была на практике на железнодорожном комбинате недалеко от Керчи, в степи. Сейчас практика закончилась, и она убежала от тех ребят, переправилась на Таман. Анна всю жизнь мечтала пожить где-нибудь здесь, на маяке или у рыбаков. Зовут её Галя. Потом улыбнулась и смущённо добавила: "Нет, Галка. Так правильнее". Она просит разрешения ей остаться. Она заплатит за комнату. Она не будет нарушать порядок. Она Иван Алексеевич только сказал: "Да, да. Конечно. Повернулся и пошёл в дом. Совсем нехорошо сделалось с головой. Девушка растерянная осталась у порога веранды. К ней поспешила Валентина Фёдоровна, взяла из рук чемодан. Идёмте, я вас устрою. Идёмте. Дома Иван Алексеевич прилёг на свою брезентовую раскладушку, закрыл глаза. Так легче для головы. Скорее спадёт обруч. Сегодня Ивану Алексеевичу не нужно на маяк. Сегодня дежурит его заместитель Черкашин. И он пролежал один до темноты. Галя. Нет. Галка. Иван Алексеевич увидел её на следующее утро. И опять она смотрела на маяк. Маяк был давно погашен. Стёкла закрыты шторами. Внизу, под скалой у моря, хлопал поршнями мотор. Рыбаки готовили баркас, собирались на ловлю. Вскрепили деревянные створки бассейна, в котором хранится питьевая вода. Валентина Фёдоровна пришла за водой, будет поить таки лажа. Такелаш это лошадь. Она приdana маячному хозяйству. На ней ездят в станицу Голубицкую за продуктами и в Темрюк на базу за запчастями к аккумуляторным батареям и дизельным движку. Галка увидела Ивана Алексеевича и не смела сказала: "Здравствуйте". Он к ей вновь улыбнулся: "Хотите подняться на маяк?" "Да". Она тоже улыбнулась. «Очень хочу!» «Я никогда не была на маяке!» «А я всю жизнь прожил!» Сказал Иван Алексеевич и подумал, «Зачем говорит это?» Иван Алексеевич отомкнул на двери маяка, пропустил галку вперед. Она вошла. Гладкий крашеный пол, ни пятнышка, ни царапины, В углу коврик из камыша. Узкие, шириной в кирпич, окна. Крутая металлическая лестница. Ступеньки покрыты квадратами белого свежего полотна. Галка хотела встать на коврик, вытереть туфли. Но Иван Алексеевич сказал, «Ничего, бегите наверх». И Галка побежала. Старалась не наступать на полотно, ост краю, где ступеньки открыты. Лестница зазвенела под каблуками. Казалось, зазвенела и вся башня, пустая и прохладная. Поднялся Иван Алексеевич. Галка смотрела куда-то в щель между шторами. И Иван Алексеевич дёрнул за канатик, раздвинул шторы. Сразу к стёклам маяка пришёл синий размах моря. Пришли километры жёлтого берега, лиман, солнце, тонкая скорлупа луны, оставшаяся от ночи. Галка смотрела на всё это, не шевелилась. Иван Алексеевич показал маленький домик на берегу и баркас. Арбатский стан. А он дорогой к Яршинскому проливу. А ещё подальше тоже домик. Видите? «Да, вижу!» «Икорный завод!» «А что это в лодках по лиману везут?» «Траву с покосов!» «Покосы за лиманом!» «А вообще лиман, он тут почему?» «Недалеко в море впадает Кубань, от нее и лиман!» Вдруг Галка увидела цаплю. «Аист!» — закричала она. «Аист!» — Нет, это цапли. — И вон еще, и еще стоят. — Да, их много здесь. — Цапли, — повторила она, — я никогда не видела. Иван Алексеевич сказал, — Я пойду, а вы можете остаться наверху, на маяке. — Долго можно, сколько хотите. — Сколько хотите. ключ отнесёте Валентине Фёдоровне Он спустился с маяка и прошёл в дежурную комнату. Достал вахтенный журнал. Следовало сделать запись, что на маяке поселилась Галя. Нет. Галка. Так правильнее. Она играла с такелажем. Пре сладикие абрикосы и жардельы, которые росли по близости от маяка, поливала с Валентиной Фёдоровной огород, познакомилась с рыбаками и водителями. Водители ездили мимо на Темрюк и к переправе на Керчь. Убегала к лиману, к цаплям. Боишь сидеть у лимана тихо, цапли подойдут близко. Иван Алексеевич видел, как она сидела так тихо. Плыли лодки, везли траву. Иногда казалось, плывут зелёные стога. Спескивалась рыба, раскидывала брызги. Качались под ветром тростники. Галка сидела, обхватив руками колени и положив на них подбородок. Наблюдала за всем этим. А потом вдруг убегала к морю. По пути отвязывала текелажа, от и он скакал за ней. Она любила бродить вдоль прибоя. Шумели волны, рыжие от ракушек. Застыли лиловые заборы колючек. Когда прибою тихнет, лиловые заборы поседеют от соли. А на них останутся ракушки. Будут лежать, пока не просохнут и ветер не стрельнёт на землю. Скачут кузнечики здесь же, недалеко от воды. Они рыжие и похоже, что это скачут ракушки. Возле рыбачьего стана торчит из песка якорь. К нему рыбаки привязывают баркас. И баркас стоит так, причаленный к якорю. А потом Галка купалась, уплывала далеко. Так и Лаш ждал её. Стоял возле платья и трусиков, потихоньку дремал. Нигде никого, только Галка в море и так и Лаш на берегу. Но чаще всего Галка приходила на маяк, снимала туфли, И поднималась босиком по свежим квадратам полотна. Она раздвигала шторы, впускала к себе сразу всё: и море, и леман, и жёлтый берег, и солнце, и тонкую искру полулуны. Устраивалась за маленьким деревянным столом, открывала книгу, которую приносила с собой, старую лоцию. Её давал галки Иван Алексеевич. Единственное, что сохранилось у него от прежнего, разбитого бомбами маяка. Читала до тех пор, пока не окликала Валентина Фёдоровна звала обедать. Вечерами галка ждала первых вспышки маяка, первых двух секунд света, как они полетят в море. захватит крышу дома, верхушки жердёл и часть берега на самой воды, где причален якорь у баркас. Всю ночь баркас будет вспыхивать и гаснуть. Всю ночь будут вспыхивать и гаснуть крыша дома и верхушки жердёл. А в тишине стук часов с кодовым диском. Редкий ночной крик цапля. Галка ездила с Иваном Алексеевичем на склад за горючим для движка. Выкатывали с сарая повозку и запрягали такелажа. Галка сама запрягала, училась. Такелаж выходил за ворота и поворачивал налево. Знал, куда и зачем ехать. Взяли железную бочку, значит, темрюк на склад за горючим. обязательно останавливались возле Жордёль. С повозки можно достать самые спелые. Галка срывала их и потом ела всю дорогу. Нажи Иван Алексеевич ел, галка уговаривала. В темрюке получали горючее и потом возвращались обратно. Галка помогала Ивану Алексеевичу и его заместителю Черкашину доливать аккумуляторы. очищать от пыли штормовые стёкла и направляющие линзы маяка, проверять ототёленный фонарь. Подметала полы, стирала белые квадраты полотна и развешивала сушиться на лиловых заборах колючек. Этот молодой паренёк приехал на попутном грузовике со стороны Керченского пролива. Оттуда. Откуда приехала Игалка? Галка была во дворе, набирала из бассейна воду, чтобы напоить те килажи. Сразу увидела паренька. Нашёл! закричала она, бросила ведро и побежала на встречу. Пареньок обнял её. Как же ты нашёл? неуспокаивала сгалка. А вот и пареньёв показал на водителя, который высунул свой из кабины и помахал галке рукой. Он сказал ещё на переправе, что живёт такая, похожая на маяке, на Темрюкском. А я знал, что ты где-то здесь, знал. Вот. Нашёл. Шептала галка, прижимаясь к нему. Парнянок тихо гладил её светлые волосы. Молчал. Прошеное ведро одиноко валялось посредине двора. Утром галка уехала с тем пареньком, который её здесь нашёл. Иван Алексеевич долго стоял на дороге.